Выпил глоток. Вино было холодное и прозрачное, как вино Греции, но не терпкое, а запах был таким же свежим и ароматным, как у Ренаты. Оно похоже на тебя. Да, знаю. Поэтому я и хотел, чтобы ты его попробовал. Я пью, сказал полковник, и выпью весь бокал. Ты хороший. Спасибо, сказал полковник. Я это буду вспоминать всю неделю и постараюсь быть хорошим. Потом он позвал гран-маэстро. гран, -маэстро. гран -маэстро подошел к ним с видом заговорщика, совсем позабыв о своей язве. — Что вы предложите нам еще? — спросил полковник. — Надо подумать, — сказал гран-маэстро. Сейчас узнаю. Ваш земляк сел тут рядом, ему все слышно. Он отказался сесть в дальний угол. — Ладно, — сказал полковник. Мы уж позаботимся, чтобы ему было о чем писать. Знаете, он ведь пишет каждую ночь. Мне рассказывал мой товарищ из той гостиницы. — Отлично, — сказал полковник. — Это показывает, что он человек прилежный, даже если он уже исписался. — Все мы люди прилежные, — сказал гран-маэстро. Кто в чем? Пойду выясню, что у нас сегодня из мясного. — Выяснить как следует. — Я человек прилежный. И к тому же чертовски рассудительный. Когда гран-маэстро отошел, девушка сказала, «Он прекрасный человек. Я рада, что он тебя любит». «Мы с ним друзья», — сказал полковник. «Надеюсь, у него найдется для тебя хороший бифштекс». «Есть один отличный бифштекс», — сообщил, возвратившись гран -маэстро. «Возьми его, дочка. Меня все время кормят бифштексами в офицерской столовой». «Хочешь с кровью?» «Да, пожалуйста, с кровью». «С кровью», — заявил полковник. Альсангуя, заявил полковник. «Как говорил Джон, объясняясь с официантом по-французски, «крудо бля. «А проще говоря, с кровью». «Значит, с кровью», — повторил гран -маэстро. «А вам, полковник?» «Эскалоп в сладком винном соусе и цветную капусту в масле». Если найдется, дайте еще артишок с уксусом. Тебе шток мясудочка дочка, картофельное пюре и салат. Не забывай, что ты еще растешь. Да, но я не хочу расти слишком или не там, где надо. Тогда все, сказал полковник. Как насчет фиаско? двухлитровой бутыли вальполичелло. Мы не держим вина фиаско. У нас ведь первоклассная гостиница. — Вино мы получаем в бутылках. — Совсем забыл, — сказал полковник. — А помните, оно стоило тридцать чентезимо литр? — А помните, как на станциях мы швыряли из эшелонов пустыми бутылями в жандармов. А возвращаясь с Граппы, побросали под гору оставшиеся гранаты. И те, кто видел взрывы, решили, что австрийцы прорвали фронт. И как вы перестали бриться. И мы носили черные нашивки в виде языков пламени. «На серых тужурках, а под тужуркой серый свитер!» «И как я напивался до того, что даже вкуса вина не различал!» «Ну и бедовые же мы были ребята!» — сказал полковник. Еще какие бедовые!» — сказал гран -маэстро. «Просто головорезы! А вы были из нас самый отпетый!» «Да!» — сказал полковник. «Это верно. Мы были головорезы. Ты уж нас прости, дочка, ладно?» «А у тебя не осталось фотографий тех лет?» Нет. Мы тогда не снимались, кроме того раза с господином Данунцио. К тому же большинство из нас плохо кончили. «Кроме нас двоих», — сказал гран-маэстро. «Ладно, пойду присмотрю за Бифштексом». Полковник задумался. Теперь он снова был младшим лейтенантом и ехал на грузовике, весь в пыли. На лице его были видны только стальные глаза, веки были красные, воспаленные. «Три ключевые позиции», — вспоминал он. «Массив граппы со салоной пертикой и высотой справа, название которой не помню. Вот где я повзрослел, каждую ночь просыпаясь в холодном поту. Мне все снилось, будто я не смогу заставить своих солдат вылезти из машин». И зря они вылезли, как потом оказалось. Ну и ремесло. «В нашей армии», — сказал он девушке. «Ни один генерал, в сущности, никогда не воевал. Для них это занятие непривычное, поэтому наверху у нас не любят тех, кто воевал». «А генералы вообще воюют?» «Ну да, пока они еще капитаны или лейтенанты. Потом это выглядело бы просто глупо. Ну, разве что отступаешь, тогда волей-неволей приходится драться». «А тебе много пришлось воевать? Я знаю, что много, но ты расскажи». «Достаточно». чтобы наши мудрецы причислили меня к разряду дураков. Расскажи...